Засуха. В саду омываю машину, к обочине перейду и вымою ноги осине, как грешница ноги Христу. И ливень, что шёл стороною, вернётся на рожь и овёс, и свет мою душу омоет, как грешника ноги Христов.